С приятным и вместе противным, сочным таким шипением и корчас от ожогов под лицы мои разомкнулись и попадали со спелыми шлепками на пол. Но уже когда я повторил опыт над новым их собранием, действие оказалось слабее. А уж затем они вообще перестали как-либо реагировать, то есть у них очень скоро выработался некий иммунитет, но довольны об этом. Рассмеявшись, что мне оставалось другого?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 Сломоты в теле и звоном в голове, но почти совсем трезвый. Вот тогда ты приголубил меня, Леонид Иванч. Голубчик, да что с вами? Мы уже были слегка знакомы, приходил в издательство, составлял какой-то карманный словарьк русско-немецких технических терминов. Постойте, голубчик, посмотрите же на себя. Тут же на углу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 Одним словом я остался у него. Прожил так недели две, после чего снял комнату рядом, и мы продолжали видеться ежедневно. Оказалось, что было между нами обще, разное во всём. Был он почти вдвое старше меня, положительный, благообразный, полный, обыкновенно в визитке, чистоплотный и дымовитый, как большинство наших дымовитых хлыстиков над был видеть.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 по его словам, гениальную вещицу, особенно запку или зажигалку, проданную ему уличным краснобаем, причём сам Леонид Ванч не курил, и или своих питомцев, трёх маленьких черепах с отвратительными старухчими шеями. Одна из них при мне погибла, треснувшись со стола, по которому любила бегать, с видом тропящего соколеки, кругом по краю, думая, что уходит всё прямо, далеко-далеко. Да, вот ещё Я сейчас вспомнил, так ясно, на стене над его постелью, гладенько, как арестантская койка, две гравюры. Вид на Неву из-за растральной колонны и портрет Александра Первого, случайно приобретенный им в минуту тоски по государству, которую он отличал от тоски по земле. Леонид Иванович был совершенно лишен чувства юмора.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 И уже отвечал, давненько не перечитывал всё это дела давном минувших дней вообще, а отстаньте от меня, Виктор Голубчик. По воскресеньям летом он неизменно отправлялся на прогулку за город, причём знал окрестности Берлина поразительно подробно и гордился знанием чудесных мест другим неизвестных, и это было наслаждение чистое, самодовлеющее, сродное быть, может, восторгом коллекционеров. оргиэм любителей каталогов, иначе непонятно, зачем всё это нужно было. Это кропотливое составление маршрута, это жонглирование способами передвижения, туда поездом, назад по проходам до такого-то места, а там автобусом, и стоит это столько-то, и никто даже сами немцы не знают, что так дёшево. Но когда мы с ним наконец оказались в лесу, выяснялось, что он не отличает пчел и от шмеля.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 Он любил растянуться в тени на травке, опереться на правый локоть и длительно обсуждать международное положение или рассказывать о своём брате Василии, повидимому лихом, малом женолюбивом музыканте из Абияки, ещё в доисторические времена, утонувшим летнюю ночью в Днепре, очень шикарная смерть. Но всё это выходило в передаче милого Леонид и Иванчи так скучно, так основательно, так закруглённо, что когда он бывало во время привала в лесу вдруг спрашивал с доброй улыбкой: "Я вам никогда не рассказывал, как Васюк на Поповской козеверхом проехался?" Хотелось крикнуть: "Рассказывали, рассказывали, ради бога не надо". Чего б я не дал, если б можно было вот сейчас услышать вновь его интересную речь увидеть его расстеенные милые глаза прозаявшие от жары луисину и седавые виски в чём же таилось его обаяние раз всё так скучно было от чего его так любили все так кльнули к нему что он делал для того чтобы так быть любим не знаю не знаю что ответить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 Я знаю, что потом, когда переписка наша как ту увяла и прекратилась, и жизнь моя опять провалилась в темноту, вороющую тысячами голосов в темноту, из которой вряд ли удастся мне вырваться, знаю. Говорю, что Леонид Иванович много думал обо мне, расспрашивал Коехова, пытался косвенно помочь. Был великолепный летний день, когда он уезжал, У некоторых из провожавших глаза упорно наполнялись влагой. Блезорокая еврейская барышня в белых перчатках с ларнетом притащила целый сноп маков и васильков. Леонид Иванович их нюхал их и улыбался. Думал ли я, что вижу его в последний раз? Конечно, думал. Именно так и думал. Вот я вижу тебя в последний раз.